Второе. Это был плохой период в моей жизни. Все уплывало от меня прочь, и казалось, что стоит мне опереться о стену, как она тут же брезгливо отодвинется. Дома и семьи у меня, по сути, не было ни теперь, ни прежде. Но теперь я только осознавал это в полной мере, и только осознав, по-настоящему почувствовал. Бедная моя мама, наконец, похватилась, что-то такое в себе повернула, переоценила какие-то ценности, стала ругаться из-за меня с Яковым, но теперь это было мне уже ни к чему. Я ни в чем уже от него не зависел, приносил в дом и имел при себе, и все, что за годы во мне накипело, обернулось теперь равнодушным презрением и полной отчужденностью от всего домашнего. Я не раз порывался снять комнату, но мама со слезами меня отговаривала, и я, едва заведя разговор, тут же сдавался и отступал. Для нее это было ощутимым ударом, совсем уже полное одиночество, да и родственникам, как объяснишь. С Ромкой я виделся очень редко, он учился в Плехановском, устроили родичеве. Был самодоволен, как тайный советник гладил себя по отраставшему брюшку и грозился стать большим человеком. — Не дрейфь, Сашок, — говорил он, хлопая, ну, конечно, меня по плечу. — Мы еще свое возьмем, мы еще покажем. — Именно так, Сашок, именно так возьмем и покажем. И он громко хохотал, откидывая голову. Мне цыганка у белорусского нагадала. — Будешь, — говорит, — большим человеком, и вот увидишь, буду. «Да -да, — Да-да, — вело отвечал я. — Обязательно будешь. А ты случайно не спросил у цыганки, что для нее значит большой человек? Начальник отделения милиции? Директор столовой? Он отодвигался, лицо его принимало особое, смущенно-нахальное выражение. Ну что ж, для нас и это неплохо. Это ты у нас не от мира всего. А мы-то, брат, по земле ходим. Пусть будет директор столовой. Я не обижусь. Больше говорить мне с ним было не о чем. Пусто, Пусто, пусто было у меня в душе. Полная откачка. Теоретический, безукоризненный вакуум. Где-то на дальнем экране еще оставалось неясное воспоминание о Тамаре. Скорее угадывалось, нежели виделось. Бледная тень, тусклые проекции. В действительности ничего не было. И любви этой детской тоже не было, а была выдумка. Бред, сон, игра. Игра ображение. пустые мечты -с. Взгляд мой был надежно отвернут от прошлого, обращен на настоящее и будущее, то есть никуда. Однажды я пробегал через рынок в булочную, на той стороне был хороший магазин, с ночи привозили свежие батоны, и своей жесткой клеенчатой сумкой задел старуху, большую черную ведьму с кулюкой, неподвижно стоявшую на рыночной площади. — Чтоб тебе пусто было! — прокаркала она мне вслед. Я вернулся, поднял ее упавшую кулюку. Она оказалась лакированной тростью с перламутровыми инкрустациями и попросила у старухи прощения. Она цапнула трость и, даже не взглянув в мою сторону, а по-прежнему уставясь прямо перед собой, повторила отчетливо и громко, выделяя каждое слово. — Чтоб тебе пусто было! И часто потом, с суеверным ужасом, я вспоминал этот случай и никак не мог избавиться от мысли, что старуха меня прокляла, что слова ее — непростая ругань, что они сбываются буквально и точно, потому что мне было и действительно пусто. К Марине я не ходил больше, но как-то вдруг она зашла сама. Яков был дома, стрельнул глазами, что-то промычал в ответ на приветствие, отвернулся и вышел в другую комнату. Я поспешно вывел ее за дверь, мы прошли через весь наш огромный коридор, накалываясь поочередно на взгляды соседей, постояли еще минут пять во дворе, я даже не пошел ее провожать. Но она пришла еще и еще и стала ходить почти регулярно, раз или два в неделю. Входила, садилась уверенно и спокойно, разговаривала все больше с мамой и даже с Яковом, находила на общий язык. Задавала ему идиотские вопросы, например, по международному положению, и потом терпеливо, с идиотским вниманием выслушивала его идиотские ответы. Слушала она, буквально раскрыв рот. У нее был хронический гайморит полипы в носу и еще какие-то столь же романтические болезни, на которые она жаловалась моей маме. — Я вам скажу, это трудный вопрос, тот, что вы говорите. — Трудный вопрос, я вам скажу, — начинал свой разбег Яков и раскатывал ладонью хлебные крошки. И обдувал нижнюю губу, и поднимал маленькие глазки кверху, а она широко раскрывала рот и заранее с пониманием и готовностью трясла головой, и негустая темная челка распадалась у нее на лбу. Между тем отношения у мамы с Яковым с каждым днем ухудшались. Он кричал за ужином, что сейчас не те времена, что гешефты кончились, что надо откладывать, а не тратить последнее, а тем более из того, что на черный день. «Я не могу тащить всех вас на себе!» И короткими пальцами, вымазанными в картошке и соусе, брал с тарелки кусочек мяса, аккуратно нанизывал его на вилку, продвигал, поправлял, пристраивал поудобнее и уже с помощью вилки засовывал в рот. И вот впервые за много лет мама устроилась на работу. И это действительно его успокоило. Для меня же имело последствием то, что, когда я однажды пролежал две недели с дурацким и нудным гриппом, то Марина стала появляться и днем, сразу после занятий. Она ставила стол рядом с моим диваном, садилась и говорила, говорила, говорила... Серые волны тоски наплывали на мою постель, захватывали и топили утлую мою лачонку. Рассказывала она в основном институтские новости. И самое страшное в ее болтовне было полное исчезновение второго плана, отсутствие чего бы то ни было ни важного, ни значительного, ни первостепенного. Все слова произносились с полной отдачей энергии, с одинаково четкой артикуляцией, все интонационные веса во фразе распределялись дотошным ученическим педантизмом, возникало ощущение какой-то особой, пустой напряженности, безумно утомлявшей мозг. Внешне она изменилась к лучшему с тех наших детских хождений, пополнела, покрупнела, появилась в ней даже женственность, о чем раньше и речи быть не могло. Веснушки остались, но не так назойливо выделялись на слегка округлившемся лице. Зимой же, как вот сейчас, и вовсе не раздражали. Все бы, может быть, было и ничего, если бы не вечно раскрытый рот, опять-таки в прямом и переносном смысле. Совсем не слушать, я ее не мог. Надо было кивать, улыбаться, поддакивать, хмуриться. И, честное слово, порой мне кажется, что когда я обнял ее однажды, схватил за руки и притянул к себе, то сделал я это, чтобы она замолчала, а не из какого-нибудь другого желания. Она легко и естественно пошла на сближение. Видно было, что давно уже ждет и проявила удивившее меня бесстыдство, охотно позволяя мне все, что угодно, кроме... кроме... Когда она одевалась, проверяя перед трельяжем положение пуговиц и крючков, огромного банта на груди и своей неизменной челки, а я лежал в постели измочаленной и изжеванной, я спросил ее так спокойно, как только мог. «Послушай, а в чем, собственно, дело?» Она не стала меня переспрашивать, не сделала вид, что не поняла, а подошла вплотную. Медленно наклонилась, поцеловала в губы, выпрямилась и сказала, глядя мне прямо в глаза. Тут уместно было бы заметить, что она похорошела в этот момент. Но нет, она не похорошела. «Дело в том, Сашенька», — сказала она, — «что ты меня не любишь. Понял теперь, в чем дело?» Тогда-то, выздоровев... Я и взял за обыкновение как можно позже приходить домой, чтобы не видеть Марину. А вовсе не Якова, хотя, конечно, и его физиономия по-прежнему не доставляла мне удовольствия.